Боеводы и царь-батюшка озадаченно переглянулись. Чебурашка невозмутимо разлил тройной фиалковый по хрустальным фужерам. — Ну, за удачу? — За это стоит, — оживился Никита Авдеевич. — Попомнят нас бусармане, а то, ишь, Русь сиволапая. Мы им покажем, чем Русь пахнет. — Тихо! «Детали на тайном совете обсудим, но с Богом!» Не успели и глотнуть, как раздался звон аварийной сигнализации. Кто-то яростно дергал за веревку. Все дружно поперхнулись. Тройной фиалковый пошел не в то горло. Ароматное творение секретной лаборатории брызнуло во все стороны, окропляя одежды, стол и ковры. Государственные мужи дружно рванулись к охапке зеленой травы на столе и яростно заработали челюстями. Поздно. Дверь открылась, все замерли. Такими их и застала Василиса с выпученными глазами и торчащими изо ртов зелеными пучками мяты. «Хорошая жизнь настала!» Разморенный лихо, лениво перевернулся на другой бок. С легкой руки папы банька стала его страстью. Посещал он ее не реже двух раз в седмицу. А с тех пор, как по заказу саламандры соорудили гигантские термы по римскому образцу, готов был париться чуть ли не каждый день. Гигантскими термы сделали учитывая габариты мирового судьи, ибо он был один из первопризванных великим папой. Остальным сюда вход был строжайше воспрещен, за исключением обслуживающего персонала, разумеется. «Почет, уважение клиентов море!» продолжал разглагольствовать меж тем народный целитель. «Колейнику мою видали?» Горыныч с саламандрой завистливо вздохнули. «То-то! Человек!» Человек, он же истопник, вырос как из-под земли. На лицо его скрывала широкополая войлочная шляпа, из-под которой торчал красный мясистый нос. «Чего приказать изволите, доктор?» — почтительно спросил он. — Сегодня за мой счет гуляем, — вальяжно протянул Лихо. — Сообрази-ка ты нам, дружок, что-нибудь этакое, особенное для души. — Только обычный эликсир, — стушевался истопник. Винные лавки еще закрыты, ромашковый не достать. — Пусть будет так, — Лихо милостиво махнул рукой. — Тебя не забудь, разрешаю. — Вам, как обычно, ведро на кубометр? — спросил обрадованный стопник, поворачиваясь к саламандре. — Ага, — буркнула ящерка, — только дровишки смочи получше. — Обленилась ты! — ревниво вздохнула левая, когда дверь за истопником закрылась. — Целая толпа на тебя работает! — Одних из стопников я штук шесть насчитала. Рабочие места создаю, — отмела упрёк Саламандра, — чтоб народ жил лучше. Это что? Здесь уже всё отлажено. Вот у Яги я скоро развернусь. Она у себя такой комплекс отгрохала. Дремучий бор называется. Видели? Сердито прошипела правая. «Хорошо вам!» — тоскливо протянула центральная. «Все при деле, а мы с тоски скоро удавимся. И куда ворнаки подевались, хоть суд закрывай. И если дело так и дальше пойдет, совсем отощаю. Подумать только, за два года один смутьян, да тот не из наших». И жесткий попался, чуть не подавился проклятым я об корову мычала. Розовое брюшко лихо затряслось от смеха. — Главный поставщик царского двора твое мясо полгорода жрет. — Что за намеки пошлые? — Ну, не твое, стада твои. Лихо осторожно протер запотевшие очки, не снимая их с носа. После погрома Учиненного им в посаде перед решающей битвой с Кащеем, Технику безопасности он соблюдал строго, Ибо нарушение ее обходились целителю очень дорого. Экономические санкции за подобные прецеденты чебурашка ввел Драконовские. — Так не в ведь дело, — взвыла Центральная, — Меня от бяшек воротить. Скоро сам влиять не начну. Раньше, как бывало, Скушаешь, видяся, На подвиги тянет. Умным человеком закусишь, Душа поет, Стихи рождаются, Лирика. А сейчас... А что сейчас? Одна пошлятину в голову лезет. Ну-ка, почитай. Оживились лихо с Саламандрой да ну неудобно ну пожалуйста господин судья ладно из последних я достаю из широких штанин деньги радостно перебил лиха угадал дурак хихикнула саламандра ты продолжай продолжай что она там достает что достает то и достает мировой судья покраснел всеми тремя головами я ж говорю пошлость одна это ты с мутьянном тем отравился авторитетно заявил целитель хочешь промывание желудка сделаю для своих бесплатно рука лихо потянулась к очкам не надо Решительно заявила Центральная. Я его, гада, принципиально переварю. А он кто такой? Что натворил? Ящерка лучилась с любопытством. Подсыл немецкий. Мастеровых смущать пытался. Вы, говорил, пролетарии гегемоны. Царя Накал, винокурни народу. Я вот до сих пор сообразить не могу. За кого Вакула больше обиделся? За царя или за винокурни? Долго потом с мутьяна водой поливали. Даже запивать не пришлось. Слушай, твоих истопников только за смертью посылать. Где наши стопарики? Господин судья! В парилку, пошатываясь, ввалился истопник. Нос его был уже не красный, а хизый. Вас в залу заседание срочно требуют. Народу туда сволокли пропасть, — добавил кто-то из-за его спины. — А ты боялся, Горыныч, безработица тебе не грозит.